Глава тридцать 34. Она красивая, такая, что дух захватывает. Неудивительно, что он так запал, хотя разве во внешности дело? У него были красивые женщины, он не по одной так с ума не сходил. Заур терпеливо напоминает о своём присутствии Абдул, и ему приходится убрать телефон. Дожили. Уже на фотографию её начал пялиться. Псих. Да. Я понял тебя, услышал. Уверен? Мне кажется, ты плохо меня слушал, потому что как иначе объяснить тот факт, что ты до сих пор о чём-то думаешь? Что тут решать вообще? Заур поднимает на Абдула взгляд, долго смотрит тому в глаза. Резко, да, и не совсем уважительно. Но и они пришли навстречу не с добром. Хороший ресторан, Хаджиевский. Слышал, у них дела ещё лучше пошли. Так, может, не стоит мне возвращаться. У них и без меня все замечательно. Пожилой и абсолютно седой мужчина буравит его ответным взглядом, качает головой. Кто ты? Кто ты такой, парень? И что ты сделал с тем за уром, которого любил весь клан как своего сына? Что с тобой, сынок? Я ведь знаю тебя еще с тех времен, когда ты совсем юным был. Саид гордился тобой, как одним из своих отпрысков. Хоть и был в Ты всегда был умным, смышленым малым. Что же произошло? Я не верю, что какая-то распутная девка могла так тебя сломать. Да, именно так оно и называется сломать. Он поломан. Будь я сыном Саида Хаджиева, мне никто не посмел бы указывать, никто не был бы против меня. Мы не против тебя, Заур. Мы против того, чтобы ты связывался с недостойной женщиной. Она обычная шлюха, выплюнул зло Абдул, а Заур сжал челюсти. "Моя шлюха? Твоя? Разве она спит с банкиром, с тем самым, который тебе едва башку не снес. это временно, ответил спокойней, чем ожидал от себя сам, потому что в висках уже застучал пульс. И что дальше? откажешься от клана из за подстилки, которая тебе даже не принадлежит? от семьи, которая тебя вырастила, воспитала, дала новую сытую жизнь, ты забыл, сынок, как младший из сыновей Хаджиева привел тебя в свой дом и поделился с тобой своим хлебом, когда ты остался сиротой. Заур взорвался, яростно ударил кулаком по столу, за что был награжден осуждающим взглядом Абдула, и рявкнул: Я не отказываюсь от клана. Он от меня. И оттолкнув стул, повернулся к двери. Больше не зови меня, господин Абдул. Я не приду. Я все уже решил. Никто не будет навязывать мне свою волю. Но выйти из кабины не успел. Перед ним тут же выросли два бугая из охраны Абдула. И Заур поднял на них тяжелый взгляд из-под лобья. Хочешь меня задержать, господин Абдул? Не получится. Произнес предупреждающе, чуть повернув голову в сторону. Позади послышались шаги, и на плечо Заура легла тяжелая рука. Никто тебя задерживать не собирается. Пока. Но ты ведь знаешь, клан это не один я и Хаджиев. Нас много, и многие будут против, что ты покидал семью. Так не делается. Ты не хуже меня знаешь, что из клана не уходят Искладно только выносят. Сынок, я уже не молод и много повидал, в том числе и женщин. Да, иногда они кружат голову, но ни одна из них не стоит твоей загубленной жизни. Подумай еще раз, два, три, 10. Думай до тех пор, пока не примешь правильное решение. Видимо, Абдул подал знак своим безопасникам, и те разошлись в стороны. Я буду ждать, сынок. Или ты образумишься, или же мы тебя заставим. Из клана не уходят, Заур знал, да, и даже мысли не допускал, что однажды решится на это сам, добровольно. Из-за бабы? Нет. Ему такое даже в страшном сне не могло присниться. Но теперь он понимал, что другого выхода нет. Вернее, он, конечно, есть, но такой вариант ему не подходит. Заур знал, противостоять клану будет непросто но также знал, что не сможет жить по их правилам. Не теперь, когда в ход пошли угрозы. Заур терпеть не мог угрозы и условия. Девчонку увидел еще издалека. Мелкая, как и ее мать, привлекала внимание всех прохожих. Красивый ребенок. Этим тоже в Илану пошла. Покачал головой, взглянув на себя в зеркало заднего вида, вздохнул, как бродячий пес таскается. Вылез из салона, хлопнул дверью и с заднего сиденья достал букет с коробкой конфет. Иланы дома не было. Он знал. Знал и молча жрал себя изнутри, понимая, где она и с кем. И ненавидел себя за то, что толкнул ее в объятия банкира. Сам, своими руками отдал женщину, которую хочет. Выдохнул клуб пара вместе с горьким привкусом поражения и направился на детскую площадку. Привет, принцесса. Подошел к девчонке у качели, а та подняла на него взгляд огромных зеленых глаз, по-деловому сложила руки на груди. Привет. И с интересом ему в лицо заглядывает. Смешная мелочь. Я конфеты принес, как и обещал. Протянул ей коробку, и девчонка с готовностью схватила угощение. Ну-ка, отойди от нее!» услышала вдруг со стороны Мознов взглядом по старухе, быстро ковыляющей к ним. Хм. А о том, что его сейчас вполне возможно примут за какого-нибудь педофила, он и не подумал. Зря. Я полицию сейчас вызову, слышишь? Бабка набирала обороты, а он поморщившись, огляделся вокруг. Вот позор. А это тоже мне Мелочь мелочисткнуло пальцем на цветы. Нет, тебе только конфеты. Цветы для твоей мамы. Тогда можешь оставить, мы передадим», — С готовностью вызвалась девчонка. Бабушке Нине отдай. Он и отдал, всучил подоспевший старухе букет, и пока та пыталась из-под него выбраться, присела рядом с мелкой. Маме скажи, моей будет. шепнул, подмигнув, а мелкая, слегка прикусив нижнюю губу, смерила его внимательным взглядом и подмигнула в ответ. Что ж, начало положено. Не так, как ему хотелось бы, но сам виноват, чего уж. То ли опыта с бабами у него нет, то ли просто не ожидал от себя, что западет на такую из тех, кого раньше за людей не считал. Впрочем, уже всё неважно. Теперь дело даже не в ней, а в том, что он сам будет решать, кого впускать в свою жизнь, а кого нет. Клана в его жизни больше нет. Приблизился к машине Но взглянув вверх на ее окна, замялся, а в следующую секунду заскочил в подъезд, перед этим осмотревшись на наличие хвоста. И это уже вошло в привычку. Теперь, когда он ушёл в свободное плавание, самая глупая, самая никчемная ошибка может обернуться весьма печально. Взбежал на этаж Иланы по лестнице, нажал на кнопку звонка, и лбом в дверь уперся. Давай же, открой, открой. Но квартира оказалась ожидаемо пустой. Только позади послышался какой-то шорох. Заур резко повернул голову, выцепил чей-то силуэт женщина. Значит, бить не надо. "Здравствуйте", послышалось робкая. "А вы к Ане, да? Ее нет дома". Ничего не ответив, явно заинтересованные соседки, повернулся к лестнице и поспешил вниз.